как аукнется. В клубе «Вулкан» посетителей было не больше, чем в борделе. Нагера и Артигоса сразу же увидели Ричи, он в одиночестве сидел у стойки лицом к бару, не обращая внимания на раскачивающихся в такт музыке людей на танцполе. Лейтенант положил свою ручищу на плечо парня, тот как-то сразу обмяк под ее весом, повернулся и вяло поприветствовал спутников. На его худом лице застыло выражение апатии. Мануэля стала жаль юношу, тот явно оплакивал друга. Гвардеец, видимо, тоже это понял, потому не стал глумиться над молодым человеком, как в прошлый раз, а похлопал его по плечу и подал официанту знак принести выпивку. Они сделали несколько больших глотков пива, и только потом писатель заговорил. «Послушай, Ричи, по поводу того, что ты нам рассказал в прошлый раз, хотелось бы прояснить пару моментов». Парень молча потягивал пенный напиток, глядя в пустоту. Артигоса прекрасно знал, как тот себя чувствует. Еще совсем недавно он сам не мог выбраться из этой бездны. «Вы искали Танину? наконец подал голос юноша. «И беспокоились. Если б не вы, он до сих пор висел бы там, в горах». Мануэль кивнул и положил руку на плечо молодого человека. «Если я все расскажу, вы поймаете ублюдка, который его убил?» Ричи по-прежнему сидел, уставившись в стену невидящим взглядом. «Я бы хотел ответить «да», но на самом деле не знаю». Парень повернулся и посмотрел в глаза своим собеседникам. Похоже, он принял решение. «Что вы хотите узнать?» «Ты сказал, что у твоего друга были, как ты выразился, делишки с маркизом». и что тот не станет убивать дойную корову. Расскажи об этом поподробнее». Ричи мрачно смотрел на них, и писатель уже было подумал, что юноша не станет отвечать, но тот пожал плечами, глубоко вздохнул и заговорил. «Полагаю, что теперь, когда Таньину мертв, это не имеет значения. Ему я уже не смогу навредить, а на остальных мне плевать. Ас Грилейрос стала для моего друга поистине золотой жилой. Сначала он зарабатывал, продавая наркоту Франу, а затем появился Сантьяго. Видарь всегда говорил, что нынешний маркиз в него влюблен. Полагаю, Антонио тоже к нему что-то чувствовал, по крайней мере, ничего не имел против. Сантьяго красивый мужчина, к тому же очень богатый. Он иногда тоже чем-нибудь баловался, чаще всего кокаином. И почему вы о нем спрашиваете? Он что, имеет отношение к смерти Таньина? На лице Ричи появилась гримаса ненависти. Мы уверены, что нет. Парень расслабился и начал медленно качать головой, снова уставившись в пустоту. Нагера нетерпеливо заерзал. Он подозревал, что молодой человек чего-то не договаривает. Ричи, послушай меня внимательно, продолжал Мануэль. Ты сказал еще кое-что, что, что видаль имеет дело не с последними людьми. Что это за люди? Я подумал, что ты говоришь об Элисе, невесте Франа, но она уже много лет не употребляет наркотики. В этом нет сомнений. Так кого же снабжал ими твой друг? Элиса? Нет, конечно. Да ее удар хватил бы, если бы она увидела нас рядом со своим женихом. Знаете, здесь ведь как с сигаретами. Те, кто яростнее всего борется с курением, раньше испытывали сильное пристрастие к табаку. Но, судя по тому, как умер Фран, Он снова начал употреблять. «Кто же тогда был клиентом Антонио?» «Другая женщина. Красивая такая, не знаю ее имени. Она тоже из богатеньких. У ее родителей особняк недалеко от Луго». «Катарина?» — подал голос Нагера. «Точно!» — писатель и гвардеец обменялись взглядами. «Этого быть не может. Она столько лет пытается забеременеть, даже кофе не пьет». «Да, точняк!» — воскликнул Ричи. «Думаете, она не наркош?» «Да она самая забористая берет. Возможно, сейчас она чистая, а раньше употребляла. Я своими глазами видел. Как-то раз мы с Таниной ездили в Асгрилейрес вместе. Он провел меня на территорию. Катарина ждала нас возле церкви. Мы отдали ей товар, она нам деньги и разбежались. И что же она взяла? Героин!» Лейтенант вскочил со стула, потрясенный, услышанным, и посмотрел на Мунелля, затем сел рядом с парнем. «Послушай меня и хорошенько подумай, прежде чем ответить». Лицо молодого человека стало серьезным, он кивнул. «Ты помнишь, когда это было?» «Конечно. Два, хотя нет, три года назад. Но дату я не спутаю. 15 сентября. Моих мать и бабушку зовут Долорес». И у них именина как раз в этот день. Танино пришел ко мне и попросил отвезти вас грилерес. У него тогда не было машины. А мои домочадцы все звали его за стол и хотели угостить пирогом. Да, точно, пятнадцатого. Мать меня прибила бы, если бы я забыл про их именины.